Глава двадцать четвертая. Возвращение грозного Магнуса. Держась за руки, Майкл и эльфийская принцесса шли через лес. Веломена шла впереди. Мокрые опахала папоротников расступались перед ней, чтобы тут же стеной сомкнуться перед Майклом и вымочить его с ног до головы. И так всю дорогу. Он не спрашивал, куда принцесса его ведет. Она тоже больше ничего не объясняла. Поэтому для Майкла оказалось полной неожиданностью, когда они вдруг вышли к стене каньона, возле которой стояли десятки людей в плащах и со свечами в руках. Майкл сразу узнал в них участников погребальной процессии. Они продолжали петь, только на этот раз так тихо, что приходилось напрягать слух, чтобы услышать. Эльфы стояли перед треугольной трещиной в скале, На глазах у Майкла один из них погасил свою свечу, вошел в расщелину и исчез в темноте. «Мой народ пришел в эту долину тысячи лет тому назад», — тихим голосом заговорила принцесса. «Тогда здесь был только снег и лед. Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему мы решили обосноваться в таком пустынном и безжизненном краю?» Майкл хотел было сказать, что где уж ему постичь глубины эльфийского разума, но, подумав, решил ответить «Задавался». «Мы пришли сюда, — продолжала Виламена, — потому что нашу расу притягивают места, где смертный мир и мир духовный частично совпадают друг с другом. Вообрази себе два круга, соприкасающихся краями, и узкий участок, который принадлежит ни одному из этих миров, а обоим сразу. Одно из таких мест находится в этой долине, вот здесь». Она кивнула на расщелину в скале. «То есть, — уточнил Майкл, — через эту трещину можно попасть в страну мертвых?» «И да, и нет. Подлинная страна мертвых — это край, куда живым вход заказан. А эта пещера ведет в промежуточное место, где круги соприкасаются. Туда мертвые могут выйти на наш зов. Скажи, разве ты ничего не почувствовал, когда впервые ступил в нашу долину?» Разве не ощутил здесь присутствие чего-то такого, чего не мог объяснить? Внезапно Майкл осознал, что Веломена права, и он действительно чувствовал это. Как только они с Сэммой и Габриэлем сошли в долину, он немедленно ощутил чьё то незримое присутствие, чьи-то взгляды, сверлившие им спины, но решил, будто ему мерещится со страху. Он увидел, как еще один эльф, задув свечу, исчезает в трещине что они делают? Уходят проститься с теми, кто пал в битве. В том месте нельзя задерживаться надолго, но времени хватит, чтобы попрощаться и сказать все, что должно быть сказано. После этого каждый вернется в свой мир, живые к живым, мертвые к мертвым». Майкл посмотрел на эльфийскую принцессу. «Я должен был попробовать их вернуть. Эльфов, которые погибли, Я должен был использовать летопись. Я просто не подумал. Прости меня. Веломена покачала головой. Смерть — часть мироздания. Время этих эльфов пришло, и они умерли геройски. Твоя сестра — совсем другое дело. Ее путешествие по миру живых еще не закончено. Принцесса посмотрела в сторону пещеры. Если враг не позволяет ей прийти сюда, значит, ты должен отправиться туда. Майкл все понял. Он сглотнул и крепче стиснул в руках летопись. «Доктор Пим об этом знает?» «Ему известно об этом месте, но он не знает, что я привела тебя сюда. Более того, на совещании с моим отцом и старейшинами он высказался против того, чтобы послать тебя в складку». «В складку?» «Так мы называем место, где миры накладываются друг на друга. Волшебник знает, что тебе придется отправиться туда одному» и что он не сможет тебя защитить. Он ищет более безопасный способ освободить твою сестру, но такого способа не существует. Почему ты говоришь, что я буду там один? А как же те эльфы, что ушли туда? Ты их не увидишь. Даже если мы с тобой сейчас войдем туда вместе, то неизбежно расстанемся. Ты можешь очутиться в городе, а я посреди чистого поля. Складка для каждого своя. Она никогда не бывает одинаковой. Майкл почувствовал, что чем больше он узнает, тем быстрее улетучивается его уверенность. Но он должен был узнать еще одну вещь. — Как я найду Кейт? — Просто удерживай мысль о ней в голове, и она к тебе выйдет. Но будь осторожен. Тот, кто останется там слишком долго, не сможет найти дорогу назад. Ты должен торопиться, Майкл. — Ты впервые назвала меня моим именем. Веломена улыбнулась. «Мне кажется, ты больше не кролик». Майкл посмотрел на принцессу, и в нем вдруг ожили воспоминания о тех мгновениях, когда он невольно разделил ее жизнь. Он вспомнил тьму и отчаяние, на долгие годы ставшие ее уделом в плену. Но одновременно его вновь охватило ощущение неистощимой радости, которую Веломена умела извлекать из окружающего мира. И Майкл понял, что будь у нее выбор, Принцесса согласилась бы скорее вновь выстрадать все, что выстрадала, чем пожертвовать хотя бы одним днем своей жизни. Разве не об этом только что говорил ему отец? Веломена выбирала жизнь и принимала ее целиком, какой бы она ни была. И тогда Майкл сделал нечто, поразившее его самого. Он наклонился и поцеловал эльфийскую принцессу. Губы у нее были нежные, И неизвестно, магия тому виной или нет, но щеки и уши у Майкла немедленно согрелись, и ласковое тепло разлилось по шее до самой груди. Он сказал «спасибо», повернулся и прошел мимо эльфов в пещеру, унося с собой тепло принцессиного поцелуя. Через несколько шагов он очутился в непроглядной тьме. Несколько раз Майкл споткнулся на неровном каменном полу, но продолжал осторожно пробираться вперед, выставив перед собой руку, думая только о Кейт. Затем, где-то вдалеке, забрежил тусклый серый свет. Майкл пошел на него, и тьма вокруг него стала таять, а пол постепенно выравнивался. Он понял, что находится уже не в пещере, а в каком-то коридоре. Майкл вышел на свет и ахнул. Он стоял посреди огромной старинной церкви, Майкл обвел глазами ряды колонн, разноцветные витражные окна, высокий сводчатый потолок. Странно только, что вместо церковных скамей по всему залу тянулись ряды коек. Церковь казалась пустой. И тут Майкл услышал тихий и звучный голос скрипки. Эмма проснулась и сразу поняла, что что-то не так. Она села и огляделась. Ее комната была как две капли воды, похожа на комнату Кейт, только находилась в соседнем дереве и несколькими футами ниже. Натянув мягкие кожаные башмаки — подарок эльфов, ведь свой ботинок Эмма потеряла на вулкане, она вышла на ветку, служившую одновременно балконом и мостом в другую часть леса. Повсюду блестели лужи, с деревьев капало. Наверное, ночью прошел ливень. Как же она не проснулась? Эмма похолодела от мысли, что проспала целые сутки. Она пошла к тому дереву, где оставила сестру и брата. Эмма старалась не торопиться, ведь ветки были скользкими от дождя, а ночь темна и черна. Добравшись до комнаты Кейт, она нашла свою сестру точно в том же положении, в каком оставила, а вот Майкла нигде не было видно. Зато здесь был Габриэль. Он стоял у постели Кейт. Судя по его виду, он полностью исцелился от ран, и как только он обернулся, Эмма молча бросилась ему на шею. Она снова и снова повторяла его имя, а он обнимал ее, и Эмма впервые после прибытия в эльфийский поселок почувствовала себя в безопасности, и даже тьма вокруг них, казалось, стала чуть-чуть светлее. Наконец Эмма отошла и вытерла слезы. Что ты здесь делаешь? Я думала, ты спишь. Я проснулся и почувствовал себя гораздо лучше. Как только я узнал, что случилось с твоей сестрой, я сразу же пришел сюда. Не выпуская его руки, Эмма опустилась на колени перед постелью. Лоб ее сестры был гладок. Смерть разгладила тревожную морщинку меж ее бровей. Где Майкл? Он должен был быть здесь. Габриэль покачал головой. Когда я пришел... Тут никого не было. Что-то случилось. Я знаю. Майкл непременно был бы здесь. Габриэль долго молчал. Казалось, он прислушивается к чему-то вдалеке. Но Эмма, как ни старалась, не слышала ничего, кроме капели дождя. «Я думаю, он ушел, чтобы попытаться вернуть твою сестру. Да ведь он уже пробовал. Он пытался написать ее имя в книге, но ничего не вышло. Есть другой путь, опасный». Он мог рискнуть отправиться на поиски ее души. Наверное, волшебник объяснил ему, как это сделать. «Что? Почему мне никто ничего не сказал?» «Думаю, они хотели защитить тебя». «Но ведь Кейт и моя сестра тоже. Мы должны их найти». «Тогда идем. Я знаю, где искать. Ведь им может понадобиться наша помощь». Эмма наклонилась, шепнула Кейт, что очень-очень ее любит и что скоро вернется. Потом встала и вместе с Габриэлем вышла из комнаты. Следуя за звуками скрипки, Майкл прошел через заставленный кроватями центральный НЭФ церкви и вышел через дверь в задней стене. Он очутился у подножия колокольни. На полу валялся огромный колокол, расколотый пополам. Ветхая деревянная лестница с спиралью уходила куда-то вверх. Майкл постоял немного, слушиваясь к мелодии, эхом облетавшей башню, потом начал подниматься. Эльфийская принцесса сказала, что складка для всех оказывается разной, но почему для него она обернулась какой-то старой церковью? Что это должно означать? Правильно ли он делает, следуя за мелодией скрипки? Приведет ли она его к Кейт? И самое главное, кто это играет? Лестница закончилась, и Майкл увидел стремянку, приставленную клюку в потолке. Зажав летопись под мышкой, он полез наверх и вышел на широкую деревянную площадку наверху башни. Каменные колонны, расставленные по периметру, поддерживали остроконечную крышу. Три металлических колокола висели на стропилах. Посреди настила зияла дыра, вероятно, проломленная сорвавшимся колоколом. Со всех сторон... Церковь окружала пустота, подернутая туманом. Неужели он все еще в пещере или уже попал в какое-то другое место? Майкл был сбит с толку, напуган и чувствовал себя нестерпимо одиноко. Кейт нигде не было видно, зато он нашел источник музыки. Незнакомый мальчик, несколькими годами старше Майкла, с непослушными черными волосами, одетый в поношенную и довольно старомодную одежду, стоял на краю колокольни и играл на старенькой скрипке. Пальцы у мальчика были грязные, но играл он с непринужденной живой точностью, закрыв глаза, будто полностью отдавшись музыке. Майкл стоял в смущении и молчал. Мелодия смолкла. Мальчик опустил скрипку. «Это меня мама научила. Я часто играл ей эту песню. Меня зовут Рейв». «А я Майкл». «Я знаю». «Что? Что это за место?» «Церковь?» Мальчик дотронулся рукой до одной из колонн, поддерживающих крышу. В его жесте была какая-то затаенная грусть и нежность. «Этого места больше не существует в мире живых. Но именно здесь я познакомился с твоей сестрой». На складку, пожалуй, будем использовать эльфийское слово, можно воздействовать, если у тебя есть воля и сила. Когда я почувствовал, что ты идешь, эта церковь показалась мне самым подходящим выбором, а может быть, я просто сентиментален. Мальчик посмотрел на Майкла, глаза у него были пронзительно зеленого цвета, и Майкл немедленно понял, кто он такой, и что никакой он не мальчик, а их смертельный враг». «Где она?» «У тебя за спиной?» Майкл обернулся. Там, где только что ничего не было, теперь стоял деревянный стол, на котором лежала его сестра, одетая в то же белое кружевное платье с высоким воротником. Глаза ее были закрыты, лицо бледное, руки сложены на груди. Майкл подошел и дотронулся до ее руки. Рука была плотная, значит, перед ним был не призрак. «Это ведь ты держишь ее здесь, да? Да, я. Зачем?» «Полагаю, ты знаешь ответ?» Майкл промолчал. Он почувствовал, как мальчик подошел и встал у него за спиной. «Мои сторонники в мире живых долгие десятилетия сохраняли мое физическое тело. Они ждали его возрождения. Моего возрождения. Ты — хранитель летописи. У тебя есть власть вернуть меня к жизни». «Освободи мой дух, и я освобожу твою сестру. В противном случае она навсегда останется здесь, со мной». Майкл почувствовал, как холодная тяжесть ухнула на дно его живота. Теперь он понял, почему доктор Пим не хотел пускать его сюда. Волшебник знал, что Майкл окажется перед скупым выбором вернуть сестру, но вместе с ней привести в мир грозного Магнуса, или же навсегда оставить Кейт в стране мертвых. Только на самом деле, тут не было никакого выбора, по крайней мере для Майкла. Ему было все равно, что грозный Магнус возродится к жизни и вернет себе всю свою былую власть. Ему было все равно, что он, Майкл, будет ответственен за все, что случится потом. Кейт, вот что было для него важно. Только она и больше ничего». Он бы сто раз подряд вернул на землю грозного Магнуса, лишь бы она открыла глаза и заговорила с ним. Возможно, именно этого волшебник и боялся больше всего. Майклу вдруг показалось, будто он слышит вдалеке еще одну скрипку, играющую совсем другую мелодию, более быструю, более привязчивую и неизмеримо менее человечную. «Валяй, делай свой выбор!» «Я уже сделал!» Майкл открыл на столе летопись и вытащил стилос из зажимов. «У тебя дрожат руки. Поверь, тебе нечего бояться. Я не боюсь». Это была правда. Он не боялся. Дрожь происходила от волнения, от понимания, что он делает нечто исключительно важное и в то же время глубоко неправильное, но ничего поделать не может. Он хотел вернуть свою сестру и был готов сделать это любой ценой, Майкл знал, что позволить Грозному Магнусу вернуться в мир было лишь частью этой цены. Все, что он пережил раньше – отчаяние, преданные ей меммы, страдания, заключенные в темницу эльфийской принцессы, вина и безумие стража – все это не шло ни в какое сравнение с тем, что Майклу предстояло увидеть в душе Грозного Магнуса. Стоит ему призвать магию летописи, как вся эта тьма – Вся ненависть станут его тьмой и его ненавистью. Он не мог избежать этого, а значит, был обречен навсегда измениться. Майкл понимал все это, но ему было все равно. Он прижал свой большой палец к столу, проколол его стилосом, потом обернулся к мальчику. «Отпусти, Гейт, тогда я тебя выпущу». Мальчик улыбнулся. «Так дела не делаются. Я выйду отсюда первым, Или же заберу твою сестру в такое место, куда ты не сможешь последовать за ней, и все будет кончено. Но откуда мне? Откуда мне знать, что ты ее отпустишь?» Мальчик, называвший себя Рейфом, протянул руку и нежно убрал прядь волос с лба Кейт. «Потому что я хочу, чтобы она была жива так же сильно, как и ты». Майкл заглянул в сияющие зеленые глаза мальчика и поверил ему. Но тут мальчик схватил его за руку. Голос его вдруг прозвучал холодно и повелительно. «Ну же, пиши мое имя!» Майкл опустил кончик стилоса на бумагу и написал дымными кровавыми буквами «Грозный Магнус». В следующую секунду он стал мужчиной, стройным, с хищными чертами лица, но с теми же ослепительно-зелеными глазами, живущим в пыльной и стерзанной войнами стране. Мужчина был деревенским колдуном, человеком суровым и гордым, но он любил своих соседей, которых защищал, и свою молодую семью, жену и ребенка. А Майкл чувствовал, будто это его соседи, его жена и его младенец. А когда мужчина однажды вернулся домой и увидел, что его деревня сожжена дотла, а семья убита, сердце Майкла почернело от ненависти и горькой вины. Вместе они... Майкл и мужчина выследили и покарали тех, кто совершил это страшное преступление, и Майкл наслаждался страданиями, которым мужчина подверг виновных, которым он сам подвергал их. Но когда жажда мести была утолена, гнев мужчины обратился на всех людей, и Майкл воспылал той же ненавистью. Майкл крепко сжал в кулаке стилос, его била крупная дрожь, он с трудом сдерживался». Но магия все дальше влекла его за собой. Он был стар, он долго путешествовал, многому научился, собрал в своих руках огромную власть, а теперь умирал. Стояла ночь, горел огонь, и, глядя сквозь языки пламени на мальчика с изумрудно-зелеными глазами, Майкл дрожащим шепотом рассказывал ему о трех книгах невероятной силы, уверяя его, что однажды он ибо мужчина и мальчик были одним человеком, используют эти книги, дабы навсегда изменить весь мир. Затем мужчина достал нож и полоснул себя по горлу, а Майкл превратился в мальчика. Время шло. Мальчик, когда-то сидевший у огня, давно умер, обратившись в прах. И все-таки он был жив, как все это время был жив мужчина с суровым лицом, как жив был Майкл, меняя тело за телом, и вот теперь он стал мужчиной с все теми же необыкновенными зелеными глазами. Мужчина что-то нашептывал на ухо молодому завоевателю, придавшему разграблению захваченный город у моря. Майкл шагал по улицам, охваченным дымом и криками, и чувствовал сумасшедшую неистовую радость близкого осуществления своей цели. Потом Майкл вместе с зеленоглазым мужчиной спустился в хранилище под башней и обнаружил, что книги исчезли, и тогда тысячелетний гнев поднялся в душе Майкла и захлестнул его. Майкл чувствовал, что все глубже проваливается во тьму, но никак не мог остановиться, в нем не осталось ни единой частицы, за которую можно было бы ухватиться. Прошли века, мир неузнаваемо изменился, Майкл умирал и возрождался, вновь умирал, и вновь возрождался. Книги уплыли у него из рук, но он набирал силу, а следом за силой появлялись и сторонники. И с каждым годом Майкл чувствовал, как лица жены и ребенка первого зеленоглазого мужчины становятся все бледнее, тусклее, дальше. Теперь он был другим человеком, высоким и светловолосым, но все с теми же изумрудными глазами, все с тем же грузом полудюжиной жизни и полудюжиной смертей за плечами. Он сидел и слушал пророчества о трех детях, которые однажды найдут три книги и соберут их вместе, о трех детях, которые будут принесены в жертву, чтобы положить начало новому миру. И снова умирание, и снова жизнь». Майкл стал чувствовать натяжение, появлявшееся внутри мужчины, внутри него самого, каждый раз, когда новая жизнь соединялась с предыдущей. Теперь Майкл был глубоким стариком, старше всех, кем он бывал раньше. Его кости скрючились, дыхание сделалось слабым и булькающим. Он стоял посреди освещенной свечами бальной залы, со всех сторон окруженной темными фигурами. Вот толпа расступилась и вперед вышел мальчик. Майкл узнал Рейфа, а потом увидел у него на руках Кейт, и уже забытая часть существа Майкла вдруг встрепенулась при виде сестры. Кейт была ранена, она истекала кровью, и Рейф обменял себя на неё свою жизнь на ее жизнь. Его лицо было искажено мукой, потом Кейт вдруг исчезла, и все повторилось снова. Майкл умирал и чувствовал, как дух грозного Магнуса, подобно раковой опухоли, расползается по душе зеленоглазого мальчика. Но это перерождение чем-то отличалось от всех предыдущих, и этим отличием, как догадался Майкл, был рейв. «Думаю, довольно», — стилос выдернули из руки Майкла. Он рухнул грудью на стол, весь в поту, жадно хватая ртом воздух. Он чувствовал себя так, будто его отравили. Гнев и ненависть продолжали бурлить в его крови. Он с трудом мог стоять. Зеленые глаза мальчика заблестели. Тебе понравилось путешествие по моим разнообразным жизням? Полагаю, это было достаточно захватывающе. Не могу выразить, как я ценю твою помощь, Майкл. Но прежде чем уйти, он сжал кулак, и с треском сломался. «Что ты? Поверь, я не отказываюсь от намерения возвратить Кейт к жизни, только не сейчас. Сначала мне нужно кое-что устроить, но я буду за ней присматривать. А ты, разумеется, можешь уйти. Полагаю, ты и так слишком задержался». Мальчик стал таять на глазах, превращаясь в полупрозрачный призрак. Майкл бросился к нему но его рука без препятствий прошла сквозь руку мальчика. «Стой! Пожалуйста!» «До свидания, Майкл! До скорой встречи!» Кусочки сломанного стилоса покатились по полу, и Майкл остался совсем один. Он попытался собрать обломки, но башня вдруг содрогнулась, один из кусочков откатился в сторону и исчез в щели между досками. Тогда Майкл разжал кулак, и высыпал оставшиеся обломки. Все было бесполезно. Он поднял голову и увидел, что туман поднимается от земли и волнами подступает к церкви. Он потерпел неудачу. Более того, он все испортил, сделал все гораздо хуже. Как он теперь вернет Кейт? Что он скажет доктору Пиму? Что он скажет Эмме? Майкл повернулся к столу и взял руку Кейт. Рука была холодная. «Прости», — прошептал он, — «я старался. Честное слово». Он чувствовал, как тьма застилает ему глаза, как его отчаяние превращается в гнев. Это было нечестно. Так не должно было случиться. Только не скейт, только не с ним. Это все из-за доктора Пима. Это все из-за их родителей. Пусть бы они лежали на этом столе. «Да, он хотел увидеть их здесь, мертвыми, пускай они, только не...» И тогда тихий голос вновь прозвучал у него в голове. «Книга изменит тебя. Всегда помни, кто ты такой». «Это не я», — подумал Майкл. «Это грозный Магнус. Это не я». Он посмотрел в лицо сестры, стал думать о ней и почувствовал, как гнев и тьма постепенно отступают. Они никуда не исчезли, они остались в нем глубоко внутри, вместе с другими воспоминаниями, вместе с чувствами Эммы, Веломена и Стража, но теперь Майкл по крайней мере знал, кто он такой. Секунды шли за секундами, Майкл знал, что должен уходить, но не хотел бросать сестру. На самом деле он уже не мог этого сделать, он израсходовал последние силы на борьбу с ядом грозного Магнуса. Прибавьте к этому утрату Кейт, встречу с отцом, нечеловеческую усталость. Слишком много всего обрушилось на Майкла, и он надорвался. В груди у него будто что-то распахнулось, и все чувства, которые он месяцами держал в узде, вина, стыд и печаль, хлынули наружу. Он уронил голову на открытую книгу и разрыдался. Через какое-то время то ли через несколько секунд, то ли вечность спустя, он услышал какое-то странное шипение. Майкл встал и вытер глаза. Его слезы шипели на открытой странице. И это было еще не самое странное. Вся книга, Майкл просто глазам своим не поверил, была охвачена огнем. Языки пламени резали края переплета, расползались по страницам, Но сама летопись и рука Майкла, лежавшая на ней, оставались невредимыми. Майкл убрал руку, огонь погас. Он был настолько ошеломлен, что очень долго не мог собраться с мыслями. Потом башня содрогнулась, колокола звякнули, и его разум ожил будто от толчка. Майкл подумал об огненном узоре, вырезанном на кожаном переплете, о том, как шипели и дымились буквы, когда он писал чье-то имя, и о словах старого волшебника «Внутри у тебя живет огонь». Значит, это он вызвал пламя, или книга почувствовала в нем что-то и ответила на это огнем. В любом случае, на этот раз Майкл без всякой крови и без стилоса подключился к магии летописи. Причем сделал это на гораздо более глубоком уровне, чем раньше. Но какой ему в этом прок? Без стилоса он все равно не мог вписать в книгу имя Кейт. Но тут он кое-что вспомнил. Во время беседы в эльфийском поселке доктор Пим сказал ему, что стилос — это всего лишь инструмент, не более. Тогда Майкл не понял, что это значит. Но что, если... Майкл почувствовал прилив возбуждения, стоило ему только подумать об этом. «Что если стилос был чем-то вроде фотографии, с помощью которой они когда-то впервые подключились к магии Атласа? Ведь Кейт со временем научилась управлять Атласом без всякой карточки, одним усилием воли. Может быть, и здесь все обстоит так же?» Возможно, «Стилос» позволял осуществлять доступ к силам летописи лишь до тех пор, пока хранитель не научится делать это самостоятельно. Тут Майкл вспомнил, что грозный Магнус хоть и сломал «Стилос», но не отказался от намерения вернуть Кейт к жизни. Значит, «Стилос» — не единственный способ использовать летопись. Башня затряслась. Пальцы серого тумана переползли через парапет площадки. Майкл положил руку на открытую книгу и сосредоточил все внимание на сестре. Теперь он видел все с какой-то беспощадной, пугающей ясностью. Он понял, что каждый раз, когда летопись обрушивала на него чужие чувства, Эммы, Стража, Принцессы Веломены, она требовала взамен всей полноты его чувств, всей правды его сердца. В глубине души Майкл подозревал, что всегда это знал, потому и пытался всеми силами отделаться от летописи. Но сейчас он смирился. Он наконец-то признал, что летопись предназначена ему, а значит, он должен выполнить все ее требования. «Всегда помни, кто ты такой!» «Я Майкл Уиберли», — подумал Майкл. «Я брат Кейт и Эммы». Он призвал чувства, составлявшие основу всей его жизни, свою любовь к сестрам и отдал его летописи. Глаза его были закрыты, но он все равно услышал шорох пламени. Внезапно он очутился в какой-то длинной комнате с высоким потолком и узкими окнами, в которой рядами стояло не меньше двадцати кроватей. На стенах висели рождественские украшения, и Майкл узнал спальню в бостонском приюте, где они с сестрами жили первое время после исчезновения родителей». Кейт держала на коленях Эмму, а сам Майкл, трехлетний, но уже в очках, сидел рядом с ней на кровати. Кейт говорила им, что однажды их родители вернутся, и тогда они будут праздновать Рождество все вместе. Только Майкл и Эмма обязательно должны в это верить, иначе ничего не сбудется. Кейт было всего пять лет, и сейчас Майкл невольно восхитился силой ее характера. Потом он перенесся в Ричмонд, штат Виргиния, где они жили через несколько лет после пожара, уничтожившего бостонский приют. От их родителей по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Новый приют размещался в здании старого табачного склада на берегу реки Джеймса. Стояло лето. Кейт взяла брата и сестру на реку, где они вовсю брызгались и прыгали с камней в глубокую заводь, а Кейт смотрела на них, и наслаждалась их счастьем. Затем Майкл перенесся в следующий приют, который находился рядом с модной частной школой, куда Кейт тайком водила младших брата и сестру, чтобы читать им книжки в школьной библиотеке, спрятавшись в темном углу за стеллажами. Вместе с Кейт Майкл год за годом упрямо сражался с директорами приютов, пытавшихся разлучить троих Уиберли, отправив их в разные приемные семьи. Вместе с ней Он засиживался до утра перед их Сэммой днями рождений, упаковывая подарки, которые она придумывала, собирала и прятала месяц за месяцем, каждый раз стараясь порадовать их чем-то особенным. Только теперь Майклу открылись те миллионы мелочей, с помощью которых Кейт постоянно пыталась сделать их жизнь счастливее и которые он даже не замечал или принимал как должное. Менялись приюты, дети росли, Но любовь Кейт к сестре и брату оставалась все такой же горячей, крепкой и преданной, и Майкл всем сердцем понял, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет лишиться этой любви. Он убрал руку с книги и сквозь застилающие глаза слезы стал смотреть, как тело его сестры бледнеет, тает и растворяется в воздухе. Он еще немного постоял. Судорожно, с хрипом, хватая ртом воздух. Он был опустошен и в то же время стал самим собой. Тьма грозного Магнуса больше не грозила поглотить его. Сестра дала ему силы. Более того, она и была его силой. Башня покачнулась и задрожала. Туман обвил щиколотки Майкла. Пора было уходить. Захлопнув книгу, Майкл бросился к люку перепрыгивая через три ступеньки, сбежал по лестнице. Добравшись до нижней площадки, он услышал треск и шум наверху и догадался, что один из колоколов сорвался со стропил. Не оглядываясь, Майкл припустил во все лопатки и успел выскочить в главный зал церкви, когда раздался оглушительный грохот и пол содрогнулся у него под ногами. Церковь распадалась на глазах, стены и потолок затянуло туманом. По обеим сторонам от Майкла, где еще недавно тянулись ряды коек, теперь не было ничего, кроме колышущихся стен серого марева. Но дверь, ведущая в туннель, все еще была видна, и Майкл помчался туда, а пол превращался в дым под его ногами. Он упал на колени перед выходом из пещеры, хватая ртом свежий прохладный воздух. Он долго бежал в кромешной темноте, спотыкался о торчавшие из пола камни, Несколько раз больно упал. Когда, наконец, впереди показался свет, Майкл побежал на него, твердо зная, что это такое и кто он такой. Вскоре вокруг него разлилось золотое сияние. Эта эльфийская принцесса склонилась над ним, рассыпая свои светящиеся волосы. «Ты цел? Ты ранен?» Майкл ощутил прохладное прикосновение ее руки к шее, и почувствовал, что остальные эльфы ждут неподалеку. Он медленно поднялся на подгибающиеся ноги. «Да, я в порядке». Но руки его дрожали, когда он поправил очки. «Ты нашел свою сестру? Ты вернул ее? Где стилос? Что случилось? Поговори со мной!» Майкл опустил глаза на летопись. Оказывается, он до сих пор до боли в пальцах стискивал ее переплет. «Да, стилоса больше не было» но его связь с книгой стала намного прочнее, чем раньше. Теперь летопись стала частью его существа. Майкл посмотрел на эльфийскую принцессу. «Я должен ее увидеть». Вновь взявшись за руки, Майкл и принцесса бросились через лес. Папоротники были все еще мокрыми от дождя, и Майкл снова вымок до нитки. Когда они добрались до поселка, в ветвях над их головами замелькали огни. Принцесса проводила его к дереву, где лежала Кейт. Они вместе поднялись по винтовой лестнице. Перед входом в комнату Майкл остановился. Эльфийская принцесса повернулась к нему. Ее лицо было озарено светом свечей, льющимся из входа. — Что такое? А вдруг она? — прошептал Майкл. — Что, если она не... Веломена сжала его руку и улыбнулась. «Иди — Иди! Всего два шага и он очутился в комнате. Там был доктор Пим, который что-то тихо говорил, склонившись над его сестрой, и там была Кейт. Она сидела, ее глаза были открыты, она кивала и слушала. Майкл не услышал крика, вырвавшегося у него из груди. Он понял, что кричит, только когда, рыдая, повис на шее у сестры. Он чувствовал, как щека Кейт прижимается к его макушке, Слышал, как бьется ее сердце, слышал ее голос, снова и снова произносящий его имя. Он хотел сказать Кейт, как страшно тосковал по ней и как сильно ее любит, хотел заверить, что сдержал свое обещание и сберег Эмму, но не смог вымолвить ни слова. Наконец Кейт первая разжала объятие. Она взяла его лицо в свои ладони и приподняла, чтобы заглянуть в глаза. На щеках ее блестели слезы, но она улыбалась. «Майкл, неужели это ты вернул меня? Доктор Пим сказал, что только ты мог это сделать. Как же тебе это удалось?» Майкл сделал глубокий вдох и вытер глаза. Он чувствовал пристальный взгляд волшебника. Кейт вернулась. Она была жива. Значит, настало время посмотреть в лицо последствиям того, что он сделал. Он открыл было рот, чтобы рассказать им всем про зеленоглазого мальчика, про грозного Магнуса. Но волшебник сказал, «Мне тоже не терпится услышать эту историю, но давайте дождемся прихода Эммы. Я послал за ней, как только Кэтрин начала приходить в себя. Сейчас она будет здесь». «Нет, она исчезла». Майкл, Кейт и волшебник обернулись и увидели Габриэля, входящего в комнату следом за эльфийской принцессой. Я зашел в ее комнату, но она пуста. Эмма пропала. «Габриэль, а ты уверен, что это то самое место?» — спросила Эмма. «Здесь же никого нет». «Я уверен». Они стояли на краю поляны, где две ночи тому назад Майкл и Эмма подглядывали за пикником эльфов где Эмму похитила дракон Виламена и где Рурк возвел портал, через который привел в долину свою огромную армию демонов. Портал, уже переставший гореть, все еще возвышался посреди поляны, около полудюжины поваленных деревьев, грубо сколоченных в виде арки. — Нужно набраться терпения, — сказал Габриэль. После ухода из поселка Эмма несколько раз хотела поделиться с ним своим самым страшным страхом. Что, если все бесполезно, и Кейт уже не вернуть? На самом деле она хотела, чтобы Габриэль ее разубедил. Но стоило Эмми подумать о сестре, такой бледной и неподвижной, как она начинала давиться слезами и не могла выжить из себя ни слова. Кроме того, в угрюмом молчании ее друга было что-то тревожное, и это тоже заставляло ему помалкивать. Внезапно, Деревянная арка вспыхнула пламенем. Эмма ахнула. «Ты знал, что так будет?» «Да». «И что это значит?» «Этот портал ведет в твердыню Грозного Магнуса, туда, откуда пришла вчерашняя армия. И это там на протяжении долгих десятилетий находилось тело нашего господина». Эмма хотела спросить, о каком господине он говорит, и каким образом этот дурацкий портал может вернуть ее сестру? На самом деле она была совершенно сбита с толку и даже начала немного бояться, но тут из чаще леса донеслись крики. Эмма прислушалась. Кто-то звал ее, но голос... Нет, этого не могло быть. Ее цепко схватили за руку. Воздух замерцал. Эмма увидела, что лицо, стоящего рядом с ней вдруг перестала быть лицом ее друга и пронзительно завизжала. Впоследствии, когда картина произошедшего была восстановлена по кусочкам, выяснилось вот что. Рурк, каким-то чудом выживший после падения с башни, под прикрытием гламуара, прокрался в поселок эльфов, принял облик Габриэля и выманил Эмму к порталу. Оказалось, что их даже видели уходящими вдвоем в сторону леса, но это все было уже позже. Как только Веломена узнала, что Габриэль не нашел ему в комнате, она подняла на ноги весь поселок, и эльфы бросились в долину. Вскоре стало известно, что деревянная арка, все еще стоящая посреди поля, вновь объята пламенем. Разумеется, они опоздали. Когда Кейт... Майкл и волшебник прибежали на поляну, Габриэль вместе с эльфами прибыл туда еще раньше, Эмма уже исчезла, а на месте арки дымилась куча обгорелых деревяшек. Синеглазый эльфийский капитан, первый примчавшийся на место происшествия, успел увидеть, как Рурк тащит вопившую и легавшуюся Эмму через портал. Он рассказал, что рядом с гигантом стоял еще кто-то, и что самое странное – Этот кто-то был то мужчиной, то мальчиком. И у обоих, у мальчика и у мужчины, были одинаковые ослепительно-зеленые глаза. Кейт с криком схватила за руку доктора Пима. «Это был он, да? Это был рейф, Но волшебник не ответил, потому что в это время на пепелище выбежал Майкл. Он голыми руками расшвыривал тлеющие поленья и звал свою сестру пока его не оттащили. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2019 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин читал Андрей Панкрашкин.